Перемешку Агустин слушал, завидовал и ревновал. Мартин и Франсиско дружили еще с тех пор, как шестилетний Франсиско попал из родной деревни Фуэнтеде Тодос в Сарагоссу. Вместе обучались они грамоте в школе Фрай Хоакино, но принадлежали к двум враждующим компаниям. Гойя к партии Пресвятой Девы Дель Пилар, сапотер к партии святого Людовика. После того, как маленький Гойе излупил маленького Сапатера, тот проникся к нему уважением и перешел в его партию. С тех пор они стали закадычными друзьями. Франциско давал Мартину радость общения с сильной необузданной личностью. Благоразумный Мартин давал деловые советы и оказывал практические услуги. Франциско был из бедной семьи мартин из зажиточный из уважаемого купеческого дома с юных лет верил мартин в художественное призвание гои по ходатайству отца сапотера граф пигнотельи саогоозовский меценат предоставил маленькому Франциску возможность обучаться рисованию и живописи совсем ты не изменился малыш сказал гоя сапотеру который был на голову выше его Только твой богатырский нос стал еще могучее. Вишь, какой ты осанистый, представительный. Так и видятся за тобой все знатные сарагостские семьи. И Сальвадорес, и Грасос, и Аснарес. Надеюсь, — удалось, наконец, вставить Мартину, — и Костелли, и Лонха, и Пуэнте тоже видятся. Все! — сердечно ответил Франциско. Он и в самом деле ясно видел в мыслях город своей молодости, Сарагоссу. Видел ее усталую величавость, грязь и пыль, мавританские минареты старинный мост через ленивые зеленовато-серые воды Эбро, а дальше пыльные тусклые равнины и далекие горы. Теперь, когда они были вместе, оба опять превратились в мальчишек. Жизнь снова манила необыкновенными приключениями. За каждым углом таилась какая-то неожиданность. Надо было не упустить ее, схватиться с ней, преодолеть. Оба чувствовали, что они нужны друг другу. Гойе нужны были рассудительный ум Сапатера и во всегдашняя готовность к дружеским услугам. Для Мартина окружающая его тусклая действительность расцвечивалась яркими красками, когда Гойя давал ему заглянуть в мир, открытой глазу и сердцу художника. В последующие дни Гойя писал своего друга. Блаженные дни! Забавно и радостно было видеть, как возникает на полотне Мартин, такой, как он есть, умный, представительный, милый, добросердечный, немножко обыватель, над могучим носом и мясистыми щеками, рассудительно, со спокойной веселостью, глядели лукавые глаза. — Так вот какой я! — сказал Мартин и прищелкнул языком. Франциско не знал, что лучше. Самый процесс работы или долгие перерывы, во время которых он болтался со своим другом. Тогда он охотно отсылал Агустина под тем или другим предлогом и тут-то давал себе волю. Всплывали старые воспоминания, без разбору все вперемешку. Девушки, дни нужды, стычки с полицией, полное приключение бегства от инквизиции, беспутные вызовы, опасные драки, поножовщина, раздоры с семьей Байеу, с наивным самохвальством. Сравнивал он свою нужду в молодости и теперешнее благосостояние. Теперь у него прекрасный дом в Мадриде, дорогая обстановка, предметы искусства, ливрейные слуги, к нему приходят знатные друзья, а он даже не всегда их пускает. У него великолепный выезд, золоченая Берлина, в английском стиле, в Мадриде таких всего три. Да, это карета, это кароса была гордостью Гои. Содержание выезда, особенно лошадей, в Мадриде обходилось дорого, но Гои не останавливался перед тратами, дело стоило того. И хотя во время траура это и не подобало, он все же повез друга прокатиться на Праду. Иногда Франсиско и Мартин пели и музицировали, разыгрывали. Сегидилии, тираны, балеро — оба страстно любили народную музыку. Правда, они часто спорили о достоинствах,